Глава девятнадцатая Повернув ключ в замке, Нора толкнула дверь своей квартиры. Было два часа дня, и сквозь жалюзи пробивались лучи солнца, безжалостно освещая осколки ее прежней жизни с Биллом. Книги, картины, безделушки, небрежно брошенные журналы — все вызывало горестные воспоминания. Заперев входную дверь, она прошла через гостиную в спальню, стараясь ни на что не смотреть. Ее работа с амплификатором была завершена. Образцы ДНК, переданные ей Пендергастом, были увеличены в миллионы раз, а пробирки спрятаны в глубине лабораторного холодильника, где их вряд ли кто-нибудь заметит. Потом она, как ни в чем не бывало, появилась в своей антропологической лаборатории, где честно отработала полдня. Никто не возражал, чтобы она ушла пораньше. Сегодня ночью она вернется в музей, чтобы провести гелевый электрофорез. А пока надо хоть немного поспать. Бросив сумку на пол, Нора упала на кровать и зарылась лицом в подушке. Она лежала неподвижно, стараясь заснуть. Но сон все не шел. Прошел час, потом другой. Наконец она сдалась. С тем же успехом можно было остаться в музее. Наверное, имеет смысл пойти туда прямо сейчас. Нора посмотрела на автоответчик. Двадцать два сообщения. Очередные соболезнования, от которых ее уже тошнит. Вздохнув, она нажала на клавишу. Как только в голосе говорившего появлялись нотки сочувствия, она немедленно удаляла послание. Но седьмое сообщение было совсем иным. Звонила репортер из Уэссайдера. «Доктор Келли, это Кейтлин Китт. Я просто интересуюсь, не нашли ли вы чего-нибудь нового в связи с этими статьями о животных, над которыми работал Билл? Я прочитала те, которые уже напечатали. Они очень хлёсткие. Мне бы хотелось знать, нет ли какого-нибудь материала, который он не успел опубликовать, или ему не дали это сделать. Позвоните мне, когда сможете». Началось новое сообщение, и Нора остановила запись. С минут она задумчиво смотрела на автоответчик. Потом поднялась с кровати, вышла в гостиную и, сев за письменный стол, включила ноутбук. Конечно, она совсем не знала Кэтлин кит и не очень-то ей доверяла, но была готова сотрудничать хоть с самим дьяволом, если это поможет найти тех, кто убил ее Билла. Глубоко вздохнув, Нора посмотрела на экран. Потом быстро набрала адрес личной страницы била на сайте Нью-Йорк Таймс. Пароль был принят. Видимо, страницу еще не убрали. Через минуту она уже просматривала перечень статей, написанных им за последний год. Они были расположены в хронологическом порядке. Перейдя на несколько месяцев назад, она начала скрупулезно просматривать названия. Многие ей были незнакомы, и она с горечью упрекнула себя, что слишком мало интересовалась его работой. Первая статья о жертвоприношениях была напечатана три месяца назад. В ней говорилось о том, что в Нью-Йорке до сих пор приносятся в жертву животные. Нора пошла дальше по списку. Там было еще несколько статей на эту тему. Интервью с неким Александром Эстебаном, активистом движения в защиту животных. Эссе о петушиных боях в Бруклине. Потом Нора наткнулась на самую последнюю статью по теме, которая была напечатана всего две недели назад и называлась «Жертвоприношение на Манхэттене». Нора вывела на экран текст и стала быстро читать. Внимание ее привлек один абзац. «Чаще всего сообщения о жертвоприношениях животных — поступают из Инвуда, района, находящегося в северной части Манхэттена. В полицию и различные организации по защите животных поступили заявления с Индиан Роуд и западной 214-й улицы, в которых жители утверждают, что слышали крики истязаемых животных и птиц. По их словам, эти крики доносятся из молельного дома общины, проживающей в Инвудском парке, в поселении, известном под названием Виль. Их, по всей видимости, издают козы, овцы и куры. Попытки поговорить с жителями Вилля и главой их общины Юджином Бостоном ни к чему не привели. Похоже, что инициатива Билла нашла поддержку в редакции, так как статья заканчивалась примечанием, набранным мелким шрифтом. Продолжение следует. Нора откинулась на спинку стула. Теперь она вспомнила, как неделю назад Билл похвастался, что откопал кое-что для своих статей о жертвоприношениях. «Возможно, он откопал больше, чем кое-что». Нора, нахмурившись, посмотрела на экран. Именно тогда в их почтовом ящике стали появляться странные предметы, а перед входной дверью — непонятные рисунки, выполненные рассыпанной землей. Закрыв список, Нора перешла к заметкам, которые бил делал для своих статей. Ее заинтересовали самые последние из них. «Сосредоточиться на Велле, посвятить ему следующую статью». Они действительно приносят в жертву животных. Необходимы доказательства. Никаких голословных утверждений. Просмотреть полицейские протоколы. Увидеть собственными глазами. Поговорить с Пиццетти. Кто еще обращался с жалобой? Еще раз побеседовать с Эстебаном, защитником животных. Сюжет о местном отделении ПЭТа, люди за гуманное обращение с животными и так далее. Где они берут животных? История возникновения вилля. Кто там живет. Просмотреть архив «Таймс» по этой теме. Эффектный колорит. Слухи о зомби, экзотических культах и тому подобном. Проверить правильное написание терминов. Возможное название статьи. Логово дьявола. Нет, «Таймс» не пропустит. Наша первая годовщина. Не забыть заказать столик в кафе художников и билеты на человека, который пришел к обеду. Последняя пометка была столь неожиданной и не связанной с остальными, что Нора чуть не расплакалась. Быстро закрыв файл, она поднялась из-за стола. Пройдясь по комнате, она посмотрела на часы. Четверть пятого. Она еще успеет на электричку, отходящую от Центрального парка, и через сорок минут будет в Иннвуде. Запустив новую программу, она что-то набрала и, посмотрев на экран, распечатала текст. Забежав в спальню, схватила сумку быстро осмотрелась и пошла к входной двери. Еще пятнадцать минут назад она чувствовала себя растерянной и беспомощной, а сейчас у нее появилась цель.